Глава 28. В лунном свете. Расположившись в тени скалы, я думала о Мортисе. Он сильный маг, хорошо ко мне относился, начал учить магии, а я убежала и даже ничего не сказала. «Нехорошо», — пробормотала я, щурясь и смотря на виднеющийся храм. «Тебе нехорошо?» — всполошился Кайлан. «Перегрелась или, может, проголодалась?» «Да нет, с Мортисом нехорошо вышло», — пояснила я. «Ушла, не предупредив. Он, наверное, волнуется». «Да, переживет», — отмахнулся Кайлом. «Есть дела важнее, чем находиться с ним рядом». «А ты что на него так взъелся?» «Посмотри, он подарил мне амулет, который концентрирует энергию, и научил пользоваться ею. Помнишь, как я сбивала мишени? Ну разве это плохо?» «Ой, да ладно! Чего ты так всполошилась? Кайлон замахал лапками. «Ну, вернешься к нему, все объяснишь, если захочешь». «Да, это будет правильно», — сказала я. Тем более у него был план, как использовать мой дар для переговоров. В этот раз Кайлон промолчал и даже отвернулся от меня. «Ладно, пойду прогуляюсь», — сказал он и поскакал прочь. Хм? «Что это было?» «Думать о странностях Кайлона не хотелось». Откинувшись на скалу, я стала смотреть на начинающее темнеть небо. Этот день показался мне бесконечным, и легкая радость того, что наступает вечер, охватила меня. «Вставай! Да чтоб тебя волки съели!» — вскрикнула я, когда Кайлан спрыгнул на меня сверху. «Я нашел дальше хорошее место для ночлега. Нужно лишь немного пройтись», — сказал он, не обращая внимания на мои слова. А чем тебе здесь не нравится? Мысль, что нужно еще куда-то идти, меня совсем не радовала. Здесь камни часто падают. Кай приподнялся на задних лапках, заглядывая мне в глаза. Мы же не можем угробить нашего переговорщика. Или можем? Так, ладно, где это место? Я резво поднялась на ноги, подхватывая зверька, и посадила его на плечо. Видишь, вон тот выступ. Нужно дойти до него. Забраться там легко, ты справишься а потом будет хорошее место. Ладно, раз ты так говоришь, пойдем искать это место. Он оказался прав. Мы оказались на плато, с которого открывался прекрасный вид на реку, лес, горы и храм. а Невероятно красиво! Сказала я, опускаясь в густую траву и отказываясь идти дальше. Кай не настаивал, устроился рядом. Вот так мы и сидели до самой ночи в полной тишине. Наблюдали, как закат окрашивает небо, появляются первые звезды и луна. Она заливала плата мягким, почти волшебным светом, превращая окружающий мир в серебристую картину. Воздух был наполнен ароматами цветов и свежей прохладой. Я отвела взгляд от неба и посмотрела на Кайлона. Тот напоминал пушистый комочек и на сердце потеплело. Я медленно провела ладонью по его мягкой шерсти, заработав от него удивленный взгляд, который сменился неожиданной нежностью. Мое сердце забилось чаще. «Все будет хорошо», — прошептала ему на ухо. «Храм тебе поможет». В ответ Кайлан тихонько мурлыкнул, словно соглашаясь с моими словами. Я даже не заметила, как меня сморил сон видимо, от сильной усталости и эмоций, которые зашкаливали. Я спала не так крепко, поэтому слышала какой-то странный звук. Он был глухим, низким, словно рычание, но не совсем обычное. Я мгновенно открыла глаза и вскочила на ноги. Сердце бешено колотилось в груди. Следом проснулся Кайлон, ловко взобрался по моей руке и привстал на задние лапки, напряженно всматриваясь в темноту. Вокруг нас качнулась трава, и что-то большое двигалось в нашем направлении. «Ты что-нибудь видишь? Что это?» Я даже договорить не успела. Я увидела льва. Его глаза горели в темноте, а мощные лапы тяжело ступали по земле. Он был огромен. Его грива казалась черной тенью. Зубы блестели в лунном свете. «Бежим!» — крикнул Кайлан. Не раздумывая, я бросилась бежать, не обращая внимания на то, что под ногами. Лев ринулся за нами. Его рычание эхом разносилось по плата. Я слышала, как его когти царапают землю и понимала, что он приближается. Каждый прыжок, каждый вдох казались последними. Мы мчались через густую траву, перепрыгивая через камни и корни деревьев. Лев был слишком близко. Мне казалось, что он вот-вот настигнет нас. «Быстрее! Ты же не хочешь быть съеденной!» подстегивала я себя. Мы метались меж стволов деревьев, ныряли в чаще кустарников, пытаясь обмануть хищника. Но он безошибочно находил нас вновь и вновь, продолжая эту смертельную игру, которая, казалось, никогда не закончится. Пот стекал по моим щекам, сердце колотилось так, что, казалось, готова вырваться наружу. Но я не смела останавливаться. Остановка означала бы верную погибель. Кэти! «Не останавливайся!» Убегая от льва, я не заметила, что вернулась к прежнему месту, но рванула не в сторону выступа, а в другую. «Стой! Там обрыв!» Голос Кайлана отрезвил меня. Я вдруг заметила дерево, едва удерживающееся на самом краю плата. Это был наш последний шанс. Резко свернул в сторону и обросился к нему, а Кайлан, крепко держась за мои плечи, приготовился к неожиданному маневру. С прыжком, полным отчаяния, я схватилась за нижнюю ветвь дерева. Руки дрожали от напряжения, но мне удалось подтянуться и перекинуть ногу через толстый сук. Лев, ошеломленный таким внезапным поворотом, пронесся мимо, еле успел затормозить. «Могло бы сработать, как с волком», — сказала я, смотря вниз. Лев зло смотрел на нас, а я понимала, что дерево не спасет нас. Эта кошечка немного умеет лазить по деревьям. Плохая киса, не смей сюда лезть!» Тот издал такой рык, что я чуть не грохнула с дерева. Тоже мне Симба. Было страшно до жути. Я не сводила глаз хищника, который ходил рядом, словно раздумывая, что делать. «Ну что, он уходит?» Спросил Кайлан. «Похоже на то», — ответила я, наблюдая, как зверь отдаляется а потом начало происходить что-то совершенно странное. Фигура льва засветилась, начала увеличиваться, превращаясь в какое-то другое животное. «Бык?» «Нет», — уверенно сказал Кай. «Это Бизон!» «Трансформация закончилась, и теперь эта туша неслась прямо на наше бедное деревце!» «Нам конец! Кай, что делать?» «Бизон мчался на нас, что есть мочи!» и со всей силой ударил головой в основание дерева. Ветка затрещала, и дерево накренилось. и не удержалась и полетела вниз, в пустоту обрыва. Каким-то чудом мне удалось ухватиться за небольшой выступ, торчащий из скалы. Пальцы дрожали, сердце бешено колотилось. Кайлан, который слетел с моего плеча, бегал по краю обрыва, отчаянно пытаясь придумать, как мне помочь. «Кэти, Кэти, я тебя не вижу, Кэти!» «Я цела! Он еще там?» Исчез, растворился в воздухе. «Кай! Я долго не продержусь!» «Я помогу! Держись!» Кайлон встал на край обрыва, вытянул свой хвост, предлагая его мне как единственную возможность спасти. Хотя хвост был длинным, но не настолько, чтобы я дотянулась до него. Я также понимала, что это мой единственный шанс. Я отпустила одну руку, чтобы попытаться ухватиться за хвост Кайлона, но пальцы едва касались, скользили по мягкой шерсти. Я не смогла ухватиться. В момент, когда пальцы уже готовы были окончательно соскользнуть, я услышала тихий голос Кайлона. «Держись, Каталина, я не отпущу тебя!» Было страшно. Внизу шумела горная река, о камни. Я прекрасно понимала, что меня ждет. Еще одного перерождения мне точно не светит. Кай! Я пыталась призвать магию, но лишь сделала хуже. Выступ от моей энергии раскачался и стал крошиться, и я поняла. Это действительно конец. Я сейчас тебе помогу, я спущусь чуть ниже. Не смей! Выступ качнулся. «А -а -а! Кэти! Кайлон начал стремительно меняться прямо у меня на глазах. Его небольшое тело стало расти, вытягиваясь вверх, постепенно приобретая чертания, которые лишь отдаленно напоминали человеческие. Звериные черты начали смягчаться. Морда вытянулась, уши уменьшились, а густая шерсть начала исчезать, открывая бледную кожу. Этот процесс занял всего несколько мгновений, однако мне показалось, будто прошла целая вечность. Когда метаморфоза завершилась, передо мной оказался юноша, удивительно похожий на того Кайлона, которого я знала раньше, но с сохранившимися чертами зверя. Его глаза по-прежнему оставались огромными, сверкающими, а руки и ноги длинными и мускулистыми, хотя на них еще виднелись следы животного происхождения. Внешне он выглядел немного странно, но мне было все равно. — Каталина, держись! Хриплым голосом произнес он, словно его гортань только начинала адаптироваться к человеческой речи. Несмотря на свою непривычную форму, он смог протянуть ко мне руку и с нечеловеческой мощью вытащил меня наверх. Я ощутила, как его пальцы крепко сжали мою ладонь, и буквально через мгновение оказалась рядом с ним, тяжело дыша и едва веря в свое спасение. «Как?» — едва смогла я выговорить, взглянув на Кайлона который продолжал стоять на краю обрыва. — Понятия не имею, — кратко ответил он, но было видно, что и сам он пока не осмыслил случившееся.